Глава пятая. Выйдя из дворца, Луна с Сентарией медленно побрили по саду, где прогуливались и другие выпускники. Дойдя до беседки, они услышали рыдания. Это она виновата! произнес кто-то сквозь всхлипывание. Она так посмотрела в мою сторону, что у меня все начало валиться из рук. Но Сильвина. Она не может влиять на экзамены. Даже правители не могут. Сама Эссантия следит за этим. Тогда почему? Я же несколько раз все проверила. Ошибки не было. Видимо, все-таки была, осторожно произнесла Виалана. Может, амплитуду взяла не ту? Да нет же! Со злостью перебила Сильвина. Все из-за Луны! Это она подстроила! Ты бы видела, как она мне гаденько улыбнулась, когда я выходила. И вообще, у нее на символе эссантия. Значит, даже эссантия ей подчиняется, как и все стихии. — Какая чушь! — прошипела Синтария. Не могу больше это слушать. Она сжала кулаки и двинулась к беседке. «Подожди — Подожди! — остановила ее Луна. До девушек вновь донесся голос Виоланы. — Да что ты такое говоришь? Нельзя же во всем обвинять Луну. То Кеонид на тебя не смотрит, потому что смотрит на нее. Прическа у тебя испортилась, потому что она рядом прошла. Экзамен ты провалила, потому что она тебе не так улыбнулась. — И ты туда же! Все вы ходите за ней, как привязанные. И что вы в ней нашли? Послышался глухой удар об пол, будто кто-то упал. Из беседки вылетела Сильвина с искаженным от гнева лицом и тут же столкнулась с Луной, которая от неожиданности даже не смогла скрыть, что все слышала. — Везде ты! — яростно выкрикнула Сильвина. — Ты самая настоящая ведьма! Ошарашенные подруги не успели ничего ответить. Сильвина взмыла вверх и в считанные секунды растворилась в небе. Девушки вбежали в беседку. Заплаканная Виолана поднималась с пола. — Что случилось? — выпалила Луна. — Я шагнула к ней, чтобы обнять, — плача объяснила та. — А она меня оттолкнула, да так сильно, что я не удержалась на ногах. Луна бережно взяла в руки оцарапанные ладони Виоланы и сразу же ощутила в пальцах привычное покалывание. Ей уже разрешали лечить простые травмы, не допуская к серьезным болезням, для которых нужна была подготовка. Вскоре ссадины на ладонях Виоланы затянулись. Остались только пыль и пара занос, которые Луна вытащила, просто дернув за кончик. Спасибо, конечно, но не стоило труда, надменно произнесла Виолана, подражая тону Сильвины. Да ладно тебе, проговорила Сентария. Мы же знаем, что ты не такая. Виолана прижала руки к лицу и еще громче расплакалась. Выкинь это из головы, попыталась утешить ее луна. Сегодня такой важный день. Подумаешь, чьи-то злые слова. К тому же не о тебе. Я же не расстраиваюсь, а тебе тем более не о чем плакать. — Ты не понимаешь, — прошептала Виолана. — Мы с Сильвиной дружим, можно сказать, с рождения. Наши дома стоят рядом, и родились мы с разницей в неделю. Никто не знает Сильвину лучше, чем я. Она всегда была немного высокомерной, но чтобы так... «Воздушные все такие!» — фыркнула Сентария. «Вы же умеете летать, вот и задаетесь!» «Неправда!» — обиженно сверкнула глазами Виолана. «Да, мы гордимся тем, что умеем покорять ветер, но и ваши способности не хуже». «Может, ты так и думаешь, но остальные, особенно Сильвина!» «Хватит вам!» — вмешалась Луна. У Сильвины просто такой характер. Ее не переделаешь. В этом-то все и дело, горько вздохнула Виолана. Я привыкла к выходкам Сильвины, но когда появилась ты, Луна, ее словно подменили. Она стала просто невыносимой. Даже я с трудом сдерживаюсь. Вот и сегодня. Хотя ее, конечно, можно понять, провалила экзамен. мы так мечтали вместе участвовать в поединках, ну знаешь воскликнула сентария провалилась и провалилась это не конец света сильвина могла бы порадоваться за тебя, но ее интересует только собственная персона, а ты поступила правильно высказала ей все что думаешь на то и нужны друзья чтобы говорить правду ну что мне теперь делать Ведь она мне как сестра. — Если как сестра, значит, обязательно помиритесь. Между родными людьми и не такие ссоры случаются. И спасибо за защиту. Надеюсь, ты не думаешь, что я ведьма? Как Луна не старалась, голос все равно предательски тронул. Да что ты! — возмутилась Фиолана. — Я, наоборот, считаю тебя самой... Нет, — Нет-нет, — замахала руками Луна. — Я вовсе не напрашиваюсь на комплименты. Не ведьма, и на том спасибо. Давай вытирай слезы, а то скоро придут кианит сониксом и геренсиметрином. Я слышу их голоса. — Какой кошмар! Я в таком виде! — сплеснула руками Виолана, и, достав из сумочки маленькое зеркальце, начала поспешно прихорашиваться. протирать лицо освежающей салфеткой, красить губы прозрачным блеском и приглаживать волосы. — Ура! она к нам вернулась! — рассмеялась Луна. Они выбежали из беседки, взяли у мальчишки-разносчика по воздушному мороженому и пошли дальше уже все вместе. Напряжение спало, и у всех словно открылось второе дыхание. Кианит сыпал шутками, а Митрин не отставал. Им хотелось петь и танцевать. Удерживало только сознание того, что они уже не дети. Виолана забыла свою печаль. Синтария свои обиды на Митрина. Она хохотала от души, и пружинки волос смешно подпрыгивали и раскачивались в разные стороны. Каждое их движение... заставляло сердце Аметрина замирать. Поэтому он иногда замолкал прямо посреди фразы, а потом, спохватившись, продолжал ее. Но это им не мешало. Даже Омикс, махнув рукой на свой провал, веселился вместе со всеми. Только Луне было не до смеха. Чтобы никому не портить настроение своим грустным видом, она немного отстала. Игерин сразу заметил это и тоже замедлил шаг. Они пошли вместе чуть позади всех. Луна в полголоса рассказала ему о том, как Сильвина назвала ее ведьмой. Игерин взял Луну за руку и остановился. — Не принимай близко к сердцу, хотя я тебя понимаю. Меня тоже в этом обвиняли. Все считали, что если я сын ведьмы... Значит, я такой же, как она. — Не может быть! — воскликнула Луна. — Ты не отвечаешь за свою мать. Это все понимают. — Знаешь, — задумчиво проговорил Эгерин, — в детстве, еще до того, как установили купол, я иногда брал сумку и бродил по Смарагдиусу, как обычный школьник. Вокруг все обсуждали мою мать и меня. Ненависть, которую люди испытывали к ней, распространялась и на меня. — Это несправедливо! — возмутилась Луна. — Просто они тебя не знали, а то бы сразу поняли, что ты не такой. — Я никого не виню. Люди изменили свое мнение обо мне, и Сильвина изменит. Она тебе просто завидует. — Спасибо! — прошептала Луна. и благодарно сжала его ладонь. К ее удивлению Эгерин тоже порывисто стиснул ее руку. Потом оба смутились и быстро пошли к друзьям, которые ждали их в тени дерева. Луна поймала взгляд Кианита и против воли попыталась отыскать в нем то, о чем говорила Виолана, но не увидела ничего, кроме дружеского участия. И с облегчением выкинула эти мысли из головы. Мало того, что Синтария столько времени думала, будто между ними с что-то есть, так теперь подозрения по поводу Кианида. Луне хотелось фыркнуть, как фитчик, и протянуть его излюбленное. «Девчонки — Девчонки! Почувствовав себя немного старше подруг, она вздохнула, и мысленно пожелала им быстрее повзрослеть. Догнав компанию, они не успели перекинуться и парой слов, как по саду разнесся зычный голос распорядителя экзаменов, который оповещал о начале церемонии подведения итогов. Вмиг проглотив мороженое и мгновенно вспотев от волнения, выпускники заторопились обратно. Зал советов вновь изменился. Теперь он представлял собой огромный, празднично украшенный шатер. В воздухе парили подносы, уставленные напитками и десертами в затейливых вазочках. Выпускники так волновались, что не могли и думать о еде. Но подносы вели себя весьма настырно. Они толкали гостей в бок, пока те не брали лакомства. Атмосфера немного разрядилась. В зале возник гул голосов. Дети уплетали десерты и тихонько болтали. Наконец, подносы облетели всех, собирая пустые стаканы. И зазвучал торжественный марш. Вот он, момент истины. Сейчас все узнают свои результаты и поймут, смогут ли они участвовать в поединках. А Митрин сунул дрожащую руку в карман, где лежала заветная заявка, в которую оставалось вписать лишь количество баллов. Эгерин, увидев жест друга, тоже проверил свою. Бумага зашуршала под пальцами, наполняя душу волнующим ожиданием. Криолина подняла шкатулку и продемонстрировала всем, что она пуста. Рядом на трибуне лежала внушительная стопка сочинений и расчётов. Криолина страдальчески закатила глаза. — Сколько же вы насочиняли! — улыбнулась она. — Мы прямо замучились проверять. — Шучу. Читать ваши работы было одно удовольствие. Вы молодцы. Вот список тех, кто получил максимальные сто баллов по драгомирскому языку. Криалина не спеша развернула свиток и начала читать. Друзья затаили дыхание. Эгерин, раздался дружный вздох. Виолана, Кианит, Амитрин. Луны с Сентарией чуть не завизжали от восторга. Криолина продолжала зачитывать имена и вскоре закончила. Она свернула список и, перевязав лентой, положила на стол. «Оникса нет в списке!» — сочувственно шепнула Луна. Девушки посмотрели в его сторону. Юноша, поймав их взгляд, пожал плечами. Он и так знал, что поединки ему не светят, так как провалил даровиденье. Просто в последнее время он стал несколько рассеянным. Видимо, неразделенные чувства подорвали его веру в себя. Потом ворисцит зачитал имена стобальников по цифрологии, и вновь четверка друзей оказалась в числе счастливчиков. Сентария, не удержавшись, сжала руку Аметрина. — Ты молодец! За эксперимент у тебя точно будет максимальная оценка. Результаты по не заставили себя долго ждать. После оглашения списка Зал разразился аплодисментами. Особенно старались Целестина и Перетиспиропа, которые, конечно же, не смогли усидеть дома в такой день. Братья свистели, кричали и хлопали так, что отбили ладоши. Двадцать человек получили возможность подать заявку на поединке. Дрожащими руками они вписали свои баллы, и опустили заявки в шкатулку. Та с тихим стуком захлопнулась. Чары Эссантии вновь заперли ее. Завтра утром она откроется, и внутри будет лежать список с именами тех, кого она сочтет достойными. Претендентам предстояла нелегкая ночь. Но это потом, а пока праздник. По залу вновь засновали подносы с напитками и десертами. Свечи с ловкостью опытных пилотов огибали свисающие с потолка гирлянды живых цветов. Зазвучала тихая музыка, которую заглушали радостные разговоры. На столе появились свитки, перевязанные бархатными лентами. Каждую украшал камень символ Петра Свитки взлетели Им мягко опустились в протянутые ладони выпускников. Это были дипломы об окончании магических школ. В зал влетела целая стая бабочек. Они подлетали к выпускникам и закрепляли в петлицах плащей бутоны роз. У каждого того цвета, который соответствовал их школе. И вот выпускной бал начался. По залу закружились первые пары, и вскоре веселье уже было в полном раскаре.